Следим за тем, что нас окружает. Звуки вокруг нас очаровательны. И когда мы прислушаемся, то поймем, что они наполнены информацией. Есть способ обратить на них внимание. Вслушайтесь в нашу переменчивую обстановку, в погоду. Я сегодня собираюсь этим заняться. Времени как раз хватит на прогулку, поэтому я цепляю поводок к ошейнику Лили Тащу ее к двери и настраиваю сигнализацию. Когда все включилось, мы выскальзываем за дверь. В воздухе пахнет озоном. Надвигается буря. Она еще не разразилась, но приближается. «Сюда Лили!» — зову я, направляясь под гору коротким путем. Лили тянет поводок. Ей хочется идти быстрее. Я удерживаю ее. Торопиться не хочется. К востоку от нас над горами звучит раскат грома. Я покоряюсь нетерпению Лили. Если мы поторопимся, то успеем пройти путь полностью. Лили хочет бежать. Я бодро шагаю за ней. Мы преодолели половину пути и вышли на кольцевую развязку. Половину времени, которое вы тратите на размышление, на самом деле вы тратите на слушание. Тарнс Маккена «Домой, Лили, — говорю я и разворачиваюсь, чтобы подняться на гору. Поколебавшись секунду, Лили следует моему примеру. Нас подгоняет второй раскат грома. Мы спешим вернуться домой. Сейчас хорошо гуляется. Прохладно и ветрено. Грозовой вал показался на вершинах гор, но не спускается. Лили выбегает на дорогу в погоне за двумя ящерицами. Она бегает быстро, но ящерицы быстрее и уже проскользнули под камень. Темные, недоступные для Лили убежище. Она жадно пытается вынюхать, куда они подевались. «Давай, девочка, шевели ногами», — упрашиваю я, дёргая за поводок. Она неохотно покидает добычу. Я задумываюсь, не воспринимают ли собаки ящериц, как люди закуску из морепродуктов. Теперь мы карабкаемся обратно на гору. Почти в самом конце пути на пыльном участке Нас накрывает порыв ветра. Лили останавливается, чтобы принюхаться к запахам, которые принес бриз, и мне любопытно, что она различает: олень, медведь, койот. Лили встревоженно скулит, вынюхав что-то в воздухе. Мне не по себе от ее возбужденной сосредоточенности. Давай, сладкая горошенка, домой! Я использую максимально суровую интонацию. Лили рвет поводок, она тащит и подгоняет меня. Собака знает слово «домой». Попав во двор, она прыгает в сад и тычет носом в благородные лилии, припудривая морду оранжевой пыльцой. Под куст лаванды ёркнула ящерица редкого полосатого окраса. Лили ее игнорирует. Ей нравятся обычные серые ящерицы. «Лосось, Лили!» Я выманиваю собачку из сада в дом и вижу, как в ее голове происходит борьба. Сад? Нет, лосось. Лосось побеждает. Она бежит за мной к холодильнику. Я открываю его, запускаю руку внутрь и отрываю полоску натурального копченого лосося с аляски. Лили встает на задние лапы, чтобы схватить угощение. Я слышу еще один раскат грома. Чувствую самодовольство. Мы сумели погулять между двумя бурями. В отдалении продолжает громыхать. Из завершин гор опускаются грозовые тучи. Я зажигаю свечи недельки и расставляю их на столешницах. Те свечи, у которых пламя сильнее всего, ставлю поближе к себе. Вчера у меня несколько часов не было электричества. Перебои со светом обычное дело в горах. Сегодня я подготовилась заранее, хотя меня страшит ночь без света. Лили укладывается у меня под ногами, она боится надвигающиеся бури. Поэзия Земли не умирает. Джон Китс. В Нью-Мексико ума помрачительные бури. Дороги превращаются в реки. Дождь идет сплошной стеной. Водители ставят машины на обочины, не гася фары, чтобы переждать непогоду. На сотовых загорается сигнал «ливневый паводок». По дорогам плывут грязевые потоки. На заасфальтированных дорогах появляются лужи до колена. Отчаянные водители, которые осмеливаются ехать во время бури, придерживаются середины дороги, потому что невозможно различить свою полосу. Сидя дома в безопасности, я слушаю, как дождь барабанит по крыше. Вода стекает по ливневке. Лили издает встревоженное вов, когда гроза подходит ближе. Сад освещает сильная вспышка молнии. Лили вытянулась и замерла, глядя, как бурные потоки гнут розовые кусты. Меня удивляет сила Лили. Я думала, они неженки. Оказывается, не настолько. Лили прячется под кофейным столиком в гостиной. Сель яростно обрушивается на крышу. Капли издают резкий звон. Лили ненавидит этот звук. Ее дискомфорт усиливает раскат грома. Она переходит в ту часть комнаты, где нахожусь я. Лили нужно мое присутствие и моя защита. Вновь громыхает, и она начинает дрожать. Молнии рассекают небо. Это полноценный грозовой шторм. Опять грозовые раскаты. Живя с Лили, я привыкла к смене ее настроений. Погода, любая, кроме яркого солнца, выбивает ее из колеи. Снег, изморозь, град, дождь — это все враждебно. В доме полно укромных мест. Под кофейным столиком, за настенной вешалкой, под покрывалом моей кровати. Если выдается особо яростная буря, как в этот раз. Лили тихо причитает, отгоняя грозу. Буря крепчает. Лили свернулась к клубочку у моих ног. Вдруг она замечает движущееся пятно — ящерица, которая пробралась в дом. Лили внезапно бросается на нее, ящерица успевает улизнуть. Лили снова нападает, и опять ящерица удается уйти. Эта игра может длиться часами. Слава богу, она отвлекает Лили от бури. Но я знаю, что игра прекратится, как только ящерица погибнет. Не могу на это смотреть. Ухожу в другую комнату и возвращаюсь, как только воцарилась тишина. Иду проверить. Да, ящерица мертва. Лили потеряла товарища по играм. По-прежнему боязливо и с осторожностью поднимаю ящерицу и бросаю ее в мусор. Включенность делает нас осознанными. Мы можем что-то изменить или хотя бы попробовать. Сегодня буря сильна. Дождь выбивает чечетку на крыше. Льет всю ночь, я плохо сплю, поэтому оставляю один фонарь гореть до утра. Дождь прекращается на рассвете. Лилии стоят как часовые. Розы склонили мокрые головы мир изрядно отколышматила на следующее утро пыльная дорога превратилась в море жидкой грязи я не пойду выгуливать лили пытаюсь объяснить ей это но она рвется на улицу я обещаю что мы выйдем попозже когда грязь высохнет буря сплевывает несколько последних капель когда дождь прекращается лили идет к собачьей лазейке вероятно в поисках ящериц И выходит на охоту. А когда возвращается, в зубах у нее кусок щепки. Она не такая вкусная, как ящерица, но вполне сносная, чтобы ее жевать. Распогодилась. Лили бросает свою щепку, оставляя на коврике ее отгрызенные обломки. Она рыщет по дому в поисках ящериц, но ни одной не находит. Тогда она устраивается поудобнее под вешалками для пальто. Ей не хочется оттуда вылезать, когда я зову ее. Скорее всего, стратегия Лили — прятки. Если она будет сидеть тихо, возможно, ей попадется жирная ящерица. Надежда есть. Я завариваю чашку крепкого кофе. Кофеварка бурлит и шипит. Звук раскатисто раздается в доме, где нет ящериц. Лили осмеливается выйти и семенит в гостиную. Она вскарабкивается на диван рядом со мной и вытягивается, чтобы подремать. Когда я начинаю гладить ее шелковистую шубку, Лили в раздражении стряхивает в себя мою руку. Она отказалась от идеи поймать добычу и хочет дрыхнуть. Я пробираюсь на кухню и выключаю кофеварку. Теперь отчетливо слышно тиканьи часов. Тик-тик-тик. Я наливаю в крошку кофе, и принимаю от Лили эстафету в охоте на ящериц. На меня нападает сверхбдительность, которая отвлекает мой слух от циферблата. Крошка крепкого кофе бьет по нервам, и появление ящерицы кажется вероятным. Я говорю себе, что они безобидны, но кофе подогревает мое возбуждение. А еще поднимается ветер. Колорадская сосна снова хлещет веткой по окну. Лили просыпается. Она не любит ветер и прячется от него в свое убежище под вешалкой. Здесь так тихо. Часто говорят о моем доме посетители. Не ветреные дни, отвечаю я. Мой дом стоит вдали от дороги. Слышите грузовик? спрашиваю я. Но мои гости слышат только тишину. Их слух не заточен на звук приближающегося транспорта. Время, затраченное на умение слушать, сделало мой слух острее. Как часто мне доводилось лежать на чужой крыше под дождем, думая о доме. Уильям Фолкнер Я просыпаюсь рано, когда на востоке только начинает светлеть небо. Снова дождь шел всю ночь, и горизонт становится темным. Лилия нервно ходит туда-сюда. Буря ее тревожит, а эта буря с внезапным громыханием пугает сильнее большинства предыдущих. Летние грозы с градом в Нью-Мексико удивительные и необычны. Лили пристраивается мне под бочок еще поддержки. Все хорошо, говорю я ей. Но мы на пороге драмы. Еще один мощный раскат грома приготовил нам сюрприз. С львиным ревом с небес. Падают ледяные бомбочки. Звуки града успокаивают меня, но не лили. Она старается не смотреть в огромные окна дома. «Это просто град, золотко», — говорю я ей. «Мне нравится, что сквозь окно я могу видеть бурю с высоты птичьего полета». Я наблюдаю, как сад покрывается крошечными кусочками серебристого мрамора. Третий раскат грома говорит о том, что буря не собирается отступать. Я подхожу к самому большому окну и зачарованно наблюдаю, как она выходит из своей сверкающей колесницы. На мой взгляд, в граде больше мистики, чем в дожде. Он больше похож на чудо, чем снег. Но Лили не поддается чарам. Она прячется под кофейным столиком в гостиной, а затем, так же внезапно, как и началась барабанная дробь града, прекращается. Лили в это не верит. Мне приходится выманить ее и подхватить на руки. Через окно, ведущее в сад, хорошо видно, что принесла буря. Я подношу Лили к оконному стеклу. «Мы в безопасности», — говорю я ей. Она извивается, но потом устраивается у меня на груди. «Мы в безопасности», — повторяю я самым умиротворяющим тоном. «Мы смотрим в окно вместе». Серебряный покров бури вскоре начинает таять. «Град, Лили!» — шепчу я. «Мы обе уютно устраиваемся на диванчике и с удовольствием составляем друг другу компанию. Я смотрю в большое окно на горы. Пики освещает солнечный шпиль. Посмотрев через другое окно в сад, я вижу сверкающие глыбы льда. Но град прекратился. Внезапно я начинаю слышать звук кухонных часов. Существует огромная пропасть между слушать и слышать. Гилберт Кит Честертон Сумерки сегодня наступили раньше, и они темнее обычного. Я направляюсь в город, чтобы встретиться с друзьями. Когда сажусь в машину, на лобовое стекло падает несколько тяжелых капель. Я выезжаю задом с парковки под постепенно нарастающий барабанный бой дождя. Это не полноценная ливневая буря, но крещендо дождевых капель усиливается. С неба снова летят градины размером с кубики льда. Кажется, будто высшие силы схватили гигантскую формочку для льда и устроили ей райскую встряску. Когда я вывожу машину на шоссе, град становится крупнее и набирает скорость. Кубики льда превращаются в снежки. Отъехав четверть мили от дома, я решаю вернуться обратно и надеюсь добраться до гаража целый и невредимый. Натиск бури крепчает, и я боюсь, что лобовое стекло разобьется. Я сворачиваю в свой проезд, включаю автоматический подъем ворот и заныриваю в гараж. Срабатывает сигнализация, ее запустил град, я дважды ввожу код. Виск сигнализации умолкает. Лили, сломя голову, несется к двери встречать меня. Ее напугало возвращение града. Все хорошо, девочка», — говорю я ей. Не веря, она жмётся к моим ногам. Я подхожу к окну и выглядываю наружу. Град разбросала, как бильярдные шары. Глыбы льда катятся по террасе. Стоит неумолкаемый рев. «Мой бедный сад», — думаю я. Выглядываю в окно и вижу, что он весь выбелен, покрыт льдом. Лилии продолжают горделиво стоять. Побитые розы поникли. Ирисы держат удар. Разгромленный куст сирени склонил свою голову. Урок усвоен. Если капли дождя издают слишком тяжелый и громкий звук, град на подходе. В следующий раз я не буду выезжать из дома в такое время. Шквал с градом может быть яростным. На землю обрушатся не маленькие льдинки, похожие на мраморную крошку, а ледяные шары. У меня звонит телефон. Один из моих друзей отменил ужин и сообщает, что они с женой уже вышли, когда разразился град. Проезжающий мимо водитель сжалился и подобрал их. Доброта незнакомцев оказалась спасительной. Наши бесконечная и неотъемлемая обязанность — обращать внимание. Мэри Оливер На следующее утро солнце заливает мои владения. Лед растаял, и кажется, будто его никогда не было. Я звоню Нику Капустинскому, моему другу, и мы снова договариваемся пообедать. Спускаясь на машине в город с горы, я оплакиваю побитые фруктовые деревья. Ливневый град покалечил их и превратил нежные белорозовые цветы в коричневую корку. Может быть, в следующем году деревьям повезет больше, говорю я себе. В этот раз они пали жертвой града. Вспоминая, какое наслаждение я получила от бури, испытываю чувство вины. Ее серебряный покров нес смерть. Лилия оказалась права, испугавшись этого бешеного натиска. Повернув на оживленной дороге на запад, я проезжаю мимо тумбу с кустами форзиции. Вчера они стояли ярко-золотистые, но буря сделала свое черное дело и сорвала с них золотое одеяние. Но что это? Гордо мерцает фиолетовым клумбу с кустом сирени. Град не смог сломить ее. Рядом с ней виднеется яблонедичка в торжественном цвету. В моей голове рождается теория. Фиолетовые цветы умеют давать сдачу граду. Я вспоминаю, как обстоят дела в моем саду. Фиолетовые ирисы пронзают воздух. Я мечтаю, что моя теория имеет основание. Королевский фиолетовый рулит. Продвигаясь на запад, проверяю свою теорию выживания сильнейшего на лакмусовой бумаге. Небольшая, аккуратно высаженная рощица абрикосов и груш стала ржаво-коричневой, тогда как разбросанные по соседству дикие яблони сохранили свою фиолетовую вуаль. Абрикосы пожухли, а яблони-дички сияют. Мерзавец-град, я знаю, что когда в следующий раз начнется такая погода, я встречу устроенную ею резню со смешанными чувствами. Мы встречаемся с Ником в нашем любимом месте — «Барри Сантофе Барн Грилл». Здесь всегда вкусно готовят. Пока мы разделываемся с мясными тако и овощными энчеладами, Ник докладывает, как он храбрый и безрассудно бросился накрывать машину защитным брезентом, чтобы спасти ее от града. «Мне повезло», — говорит он. «Если бы Градина попала мне в голову, разбила бы в кровь». «Тебе реально повезло». Отвечаю я, размышляя, как Ник в самом деле уязвим, несмотря на то, что он мачо. Град прошел, но я будто все еще не в своей тарелке. Непогода была яростна и непредсказуема, как торнадо из моего детства. Лобовое стекло машины выдержало бурю, но на капоте остались повреждения. Округлые лунки. «Спорим, ты сможешь их исправить?» — говорит Ник, а затем продолжает. Ну, может и нет, мне реально помогло, что я накрыл машину, на ней не царапины. Я отвечаю, что град с ливнем заставил меня и мою собаку понервничать. Ник ухмыляется. Понервничать? У меня кот занервничал. Он был во дворе, когда все началось, но потом со всех ног бросился в дом и посмотрел на меня с видом, это что такое, немедленно исправь. Да, подумала я, именно так. Град — деяние Божье. Люди его исправить не могут. Это одно из чудес Нью-Мексико. Бури раздражаются внезапно и яростно, а потом также резко стихают. Ветер вдруг поднимается и уходит. Влага быстро высыхает, и грязевая дорога снова становится пыльной. Град превращает землю в волшебный ледник, а на другое утро приходит очередной жаркий летний день, и от бури остаются только побитые деревья и повреждения на моей машине. Как только я возвращаюсь с обеда домой, Лили перебирается в мой рабочий кабинет и впадает в дремоту. Я втискиваюсь рядом с ней и отмечаю погоду за прошедшие дни. Ясно, затем облачно, дождь, затем град, лед, солнце. Я вспоминаю громкий металлический звук града размером с атомную бомбу, как он на нас обрушился. Лилей спит под гомон моих воспоминаний, а я прислушиваюсь к многочисленным звукам природы. Попробуйте сделать. Возьмите ручку и запишите прогноз погоды. Ясно? Туман? Солнечно? Идет дождь или еще что-то? какое влияние оказывает погода на окружающую вас обстановку, на настроение, вы подавлены или вам весело. Отметьте, какие звуки вы слышите за день.